Глава девятнадцатая. Глеб. Настоящее время. Глеб, ты слышишь меня? Рядом раздается голос брата. Олег, кажется, я схожу с ума. Закрываю крышку ноутбука и, перестав делать вид, что я вникаю в работу, отхожу к окну. Выдыхаю и качаю головой, стараясь отгонять мрачные мысли по поводу решений, которые принял но не готов озвучить еще. Именно поэтому я почти целую неделю лишь наблюдаю за своей семьей издалека. Катя такая счастливая, сияет рядом с детьми. У нее есть смысл жизни. Она смогла забыть меня и пойти дальше. Замуж за Жданова собралась выйти. И это просто конец. Моя вспышка ревности тогда у нее на квартире была такой глупой. Я ведь задолго до их знакомства потерял все имеющиеся права на нее. «Из-за Кати и детей?» — спрашивает он. «Да. Что будешь делать?» Я не могу ее заставить вернуться. Она выходит замуж за Жданова. Что касается детей, я не монстр, чтобы забирать их у нее. «Да, но ты все еще можешь заставить ее принять решение в твою пользу. У тебя на руках все карты», — приводит аргументы Олег. «Это не вернет ее любовь ко мне. Я сам виноват в случившемся. Не должен был поверить Яне. Не должен был терять контроль, когда мелкая зараза, пропитав ядом все мои мозги, залезла на меня. Мне нужно было вышвырнуть эту змею. Вернуться домой и поговорить с женой. А я вместо этого поддался гневу. Черт. Глеб, это все и так понятно. Но что будет с детьми? Мы с братом встречаемся взглядами, и он видит в моих глазах ответ на свой вопрос. Послушай меня. Начинает вновь Олег. Ты сейчас не в том состоянии, чтобы принимать такие решения. Ты еще не отошел от шока. Тебе явно нужен перерыв, чтобы еще раз обдумать и взвесить все за и против. Отступить ты всегда сможешь. А вот сможешь ли ты ради детей и женщины, которую так и не смог забыть, побороться? Глеб, твою мать, соберись и начни действовать. Не отпускай свою семью. У тебя еще есть время, чтобы все исправить. Немного, правда, но все же оно у тебя есть. Прекращай Андрей, и начни уже действовать, пока Жданов окончательно не увел ее у тебя из-под носа. Жданов. Жданов, Жданов. Я, конечно, создал большие проблемы этому говнюку. И он вынужденно уехал в другой город, что дает мне фору. Но проблема основная не в нем. Олег, она не простит того, что я сделал. Будет этот Жданов между нами или нет? Проблема ведь во мне. Она никогда больше не сможет мне доверять. Брат качает головой и начинает собирать свои документы. Не думал, что ты, тот, который выгрызает все, что хочет, даже у тех, у кого, казалось бы, невозможно, не сможет придумать что-нибудь, чтобы вернуть семью? Это разные вещи. Заорал я на него, обернувшись. «Да, ты прав, это разные вещи. На кону стоит твоя семья и будущее твоих детей. Ты правда уступишь ушлепку Жданову, своих детей и женщину? Они будут называть его папой всю жизнь. А ты сопьешься, останешься один в какой-то убогой квартире, когда профукаешь свой бизнес». «Что ты несешь?» «То и несу!» Заорал Олег в ответ. «Очнись уже! У тебя из-под носа семью уводят!» Закрываю глаза и зажимаю переносицу. Еле сдерживаю свой гнев, чтобы не накинуться на брата. Злюсь, наверное, больше всего из-за того, что он прав. Я никогда не смогу принять того факта, что мои дети будут называть Жданова отцом. А я навсегда останусь для них дядей. Бывшим мужем их мамы. «Олег, уйди, пока я не сорвался. Прошу брата». Тот, хмыкнув, доходит до выхода, а после, придерживая дверь, сообщает, как ни в чем не бывало. «Родителям надоело ждать, когда ты соизволишь их познакомить с детьми. Они сегодня собрались навестить невестку». «Черт, еще этого мне не хватало. Я тут еще сам не могу наладить общение с Катей и детьми. А тут еще и родители. Снова в районе сердца отдаются неприятной болью. На этот раз боль стала сильнее проявляться. Я открываю окно и часто дышу свежим воздухом. Кажется, оттягивать дальше визит к врачу не получится. Эта херня стала слишком часто беспокоить меня. «Ладно, брат прав. Я хотя бы должен попытаться». Набрав Катю, с которой я не разговаривал всю эту неделю, боясь сделать глупость, сообщаю, что хочу увидеться и поговорить. Вечером приезжаю к ней, купил детям игрушки, набрал всего и по две штуки, потому что я не знаю, что они любят и что им может понравиться. А по две штуки взял, чтобы не дрались за игрушки, поскольку успел уже заметить, как они любят соперничать. Ну и самой Кате взял цветы. Ее любимые пионы. Надеюсь, не станет отказывать и примет их. Охрана шла следом, а я впереди с цветами. Немного чувствовал себя некомфортно. Ведь давно никому не дарил цветы лично. Только маме, но опять же с помощью доставки цветов. «Привет. Захожу так уверенно, что Кате приходится отступить назад. Куда отнести пакеты?» киваю на охрану, которая тащит за мной ряд подарочных пакетов. Привет. Что это? Она растерянно смотрит на огромное их количество. Подарки детям. Коротко сообщаю. Так много? Зачем? Ясно. Ставьте пока сюда, сами разберемся. Даю указания, а после закрываю дверь сам. Катя, это тебе. «Надеюсь, ты все еще любишь пионы». Протягиваю ей цветы, она смущается, смотрит на меня подозрительно. «Это просто цветы. Можешь считать это знаком, что я не намерен с тобой воевать. Вижу, что мнется, борется сама с собой, поэтому решаю ей помочь. Если, конечно, ты сама не спровоцируешь меня на эти действия».